первые трое сыны быстрооких данаев отбили пал пораженный от них не ничтожный в мужах мирмидонских сын агаклея почтенного вождь эпией благородный некогда властвовал он в многолюдном будедеоиграде но знаменитого сродника жизни лишившего убийством странник прибегнул по крову пелея царя ифетиды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 Гнев Менатида объял за убийство храброго друга. Он сквозь ряды передние бросился прямо, как ястреб быстрый, который преследует робких скворцов и легалок. Так на Троян и Ликиян ты, о, потрокл канеборец, прямо ударил, пылающий гневом за гибель клеврета. Там с Фенелая сразил Эфеменова храброго сына, камнем ударивший в выю и жилы, растогнувший обе. Вспять отступили передних ряды, и блистательный гектор так далеко, как поверженный дротик большой пролетает, если его человек, испытующий силу на играх или в сражении, бросит на гордых врагов душегубцев, так далеко отступили трояне, отбили Данаи. Главк, между тем, воевода Ликиин воинственных, первый, вспять обратяса, убил вофеклея высокого духом сына Халконова. Домом, живущий в цветущей Элладе, счастьем он и богатством блистал средь мужей мирмидонских. Дротом его среди персии неждавшего главк поражает вдруг обратяс, как его самого настигал он гоняса. Шумом он пал, и печаль поразила Данаев, узревших сильного мужа паденье, пергамлен же радость объяла. Падшего тела они оступили толпой, но Данаи доблести не забывали, и вперед на врагов устремлялись. Тут Мерион поразил Лаогона, доспешного мужа, сына Онеттера, мужа, который жрецом в Илеоне, Зевса Идейского был, и как бог почитался народом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 За хребтом длиннотенная пика в твердую землю вонзилась и верхним концом трепетала долго, пока не смирилась ярость стремительной меди. Так Анхизидова медно-огромная пика, сотрязшись в землю, вошла, излетев бесполезно из дла немогучей. Гордый Эней, негодуя душою, вскричал к Мериону, — Скоро б тебя, Мерион, несмотря что, плясатель ты быстрый, скороб б мой дрот укротил совершенно, когда б я уметил. Быстро ему возразил Мерион, знаменитый копейщик, — трудно тебе, Анхизий, ты отлично могучему в битвах дух укротить воевателя каждого, кто бы не вышел силу измерить с тобою, и ты, как и прочие, смертен. Если бы я угодил тебя в грудь изощренную медью, скоро бы ты, несмотря что могучий на руки надежен, славу мне даровал и властителю Тартара душу, так говорил.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 И за ним Мерион-копьеборец, Словно толпа дровосеков с секирами стук подымает В горных лесах, на пространство далекое он раздается. Стук между воинств такой по земле раздавался пространный меди гремучий и кож неразрывных щитов Волокожных, часто разимых мечами и копьями яростных воев. Тут неусерднейший друг...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 Зевс громадёржит с поля пылающей битвы очей не сводил светозарных. Он непрестанно взирал на мужей и в душе промыслитель много о смерти потроклой мысльл, волнуясь сомнением. Или уже его в настоящем убийственном споре тут на костях сорпедона великого Гектор могучий медью смирит и оружие славные из Персии похитит? Или ещё допродлит да он подвиг погибельной многим. Всех волновавшему с мыслях угоднее Зевсу явилась дума, да храбрый служитель Пелеева, славного сына воинства Трои и меднодоспешного их воеводу Гектора граду погонит и души у многих исторгнет. Гектору первому Зевс послал малодушие в Перси. Он в колесницу вскочив, Побежал. Повелев и троянам граду бежать, уступил он священным весам олимпийца. Тут ни ликийцы в бою не остались, и храбрые. В бегство все обратились, увидев царя их, пронзенного в сердце, грудую тело окруженного. Много их в круг сорпедона пало с тех пор, как бой сей ужасный воздвиг олимпийц быстро стромен с арпедона дана и сорвали доспехи медные пышно блестящие кое к судам мирмидонским другом нести повелел Патрокл, конеборец могучий воное время возвал капполлону кранит тучеводец ныне гряди Аполлон, и восхитив отстрел с арпедона тело от черной крови от бранного праха очисти. Вдаль перенесший к потоку, водою о мой светлоструйный, Миром его умости, одень одежды бессмертной. Так совершив повелиты послам и безмолвным и быстрым Смерти и сну близнецам, да поспешно они с Арпидона В край отнесут плодоносный в пространные ликие царства. Там, о братья! другие его погребут и воздвигнут в память могилу и столб с подобающей честью усопшим. Рек, громовержец, и не был отцу Аполлон непокорен. Быстро с идейских вершин низлетел на ратное поле, там из-под стрел сарпедона подобного богу похитил. Вдаль, перенесший к потоку, водою омыл светлоструйный, миром его умастил, одеял одежды бессмертной И нести повелел он послам И безмолвным, и быстрым Смерти и сну близнецам. И они с Орпедоном мгновенно В край принесли плодоносный В пространные ликие царства. Тою порою Патрокл, Возбуждая возницу и коней, Гнал и Троян, и Ликиен, И к собственной гибели мчался Муж неразумный, Когда б соблюдал Ахиллесово слово, То избежал бы от участи горестной черной смерти. Но крани до да совет человеческих крепче советов. Он устрашает и храброго, Он и победу от мужа вспять похищает, Которого сам же подвигнет к обране Он и Патрокловы Персии неистовым духом наполнит. Кто же был первый, и кто был последний, Которых сразил ты, храбрый Патрокл, Как тебя уже боги на смерть призывали. Первого свергнул Адраста, За ним Автоноя, Эхекла, След Меланиппа, Эпистора, Мегаса-отрасль, Перима, Элоза, Мулия, В рукопож всех, и героя Пиларта, Сих он сразил а другие спасения в бегстве искали. Взяли в сей день аргивяний высокую башню Метрою с сыном Менетия, так впереди он свирепствовал пикой, если бы Феп Аполлон не стоял на возвышенной башне, гибель ему замышляя и трои сынам поборая. Трижды Менетий сын взбегал на высокую стену дерзко отважный, и трижды его отражал стреловержец Дланью своею бессмертной в щит ударяя. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, Голосом грозно-претительным фебстреловержец воскликнул Храбрый Патрокл, отступи, не тебе предназначено свыше Град крепкодушных троян копьем разорить не Непелиду, сыну богини, которой тебя несравненно сильнейший, рек. И далеко назад Менитит отступил, избегая гнева могущего бога стрелами разящего феба. Гектор же в скейских воротах удерживал пышущих коней, думал, сражаться ль ему, устремившись к воинствам снова, или своим ротоборцам в стенах повелеть собираться, всех колебавшему с думок предстал Аполлон-пирамиду, образ цветущий приявшей молодого, могучего мужа, храброго Азия, Гектора, коней-смирителя, дяди, брата родного гекубы отважного сына Димаса, жившего в тучной фригийской земле при водах Сангария. Образ, приявший его, провещал аполлон Битву оставил ты, Гектор, поступок тебя недостоин. Если б сколь слаб пред тобою, столько могуществен был я. Скоро проскаялся ты, что кровавую битву оставил. Вспять обратись, напусти на потрог коней быстролетных. Может быть, славу победы тебе Аполлон уготовал? Рек. И вновь обратился бессмертный к борьбе человеков. И немедленно Гектор велел Кебриону возниц и коней бичом на сражение гнать, а Аполлон же отшедший в множестве ратных, сокрылся, и там Мешахеен воздвигнул страшную смуту, троянам и Гектору славу даруй. Гектор ахеен других оставлял, никого не сражая. Он на Патрокло летел, устремляя коней звуконогих. Встречу ему и Патрокло соскочил с колесницы на землю. Шуйцей держал он копье, а десницую камень подхитил. Мрамор лоснистый, зубристый, всю мощную руку занявший, бросил его упершись И летел он недолго до мужа. Послан не из рук. Поразил Кебриона возниц у сына, Прямо побочного дерзко, Гонящего бурных гектора коней. В чело поразил его камень жестокой, Брови сорвала громада, Ни крепкой не снес ее череп, Кость раздробила. Кровавые очи на пыльную землю Пали к его же ногам, И стремглав водолазу, Подобно сам он упал с колесницы. И жизнь оставила кость. Горько над ним издеваясь, воскликнул потрокал конеборец. «Как человек сей легок! Удивительно быстро ныряет! Если бы он находился и на море рыбой обильным, Многих бы мог удовольствовать устрицы щад, Для которых прядал бы он с корабля, несмотря что и море сердит. Как он, будучи на поле, быстро нырнул с колесницы!» есть как я вижу теперь и меж храбрых троян водолазы так издеваясь на тело напал кибриона героя Бурен, как лев разъяренный который загон истребляя в грудь прооденный бесстрашием собственным сам себя губит так на убитого ты мирмедонинин пламенный прянул гектор навстречу ему соскочил с колесницы на землю Оба они за возницу, как сильные львы, состязались, кои на горном хребте за единую мертвую серну оба гладом еримые с гордым сражаются гневом. Так за трубки Бриона искусные два броноборца храбрый потрог лменетит и блистательный Гектор, сражаясь, жаждут единый другого пронзить беспощадную медью. Гектор, схватив за главу, из рук не пускал безотбойный, сын же Менетии в заногу влек, и кругом их другие трое сыны Данайи смесились в страшную сечу. Словно два ветра, восточный и южный, Свирепые спорят в горной долине, сшибаясь, и борют густую дубраву. Крепкие буки, высокие ясени, дерен користый, Зыблются древо об древо широкими ветвями, бьются с шумом ужасным. Кругом от крушащихся треск раздается, так аргивяне, трояне, Свирепо друг с другом, сшибаясь, падали в битве. Никто о презрительном бегстве не думал. Множество вкруг кебриона метаемых копий великих. Множество стрел крылённых слетавших с тетиф водружалось, множество камней огромных щиты разбивали у воев окрест его. Но величествен он. На пространстве великом в вихре праха лежал, позабывший искусство возниц. Долго Да коли светило средину небес, протекало, стрелы летали с обеих сторон, и народ поражали. Но лишь достигнуло солнце година распряжки воловой, храбрость Ахеин судьбе вопреки одолела противных. Трубки Бриона они увлекли из-под стрел, из-под криков ярых троян и оружия пышные сорвались с перси Но Патрокол на Троянну, мышляющий грозное, грянул. Трижды влетал он в средину их бурному равной арею с криком ужасным и трижды сражал девяти брононосцев. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, тут-то Патрокол, бытия твоего наступила кончина. Против тебя Аполлон по побоищу шествовал быстро, страшен грозой. Не познал он Бога, идущего в сонмах. Мраком великим одеяный шествовал встречу бессмертный. Стал позади и ударил в хребет и широкие плечи мощной рукой. И стемнев, закружилися очи Патроклое. Шлем с головы Менатидовой избил Аполлон дальновержец. Быстро по праху котя зазвучал под копытами коней мединый шлем. Осквернилися волосы пышного гребня черную кровью и прахом. Прежде не сужено было шлему сему знаменитому прахом земным оскверняться. Он на прекрасном челе, на главе богомужней героя, он на пелиде сиял. Но краница изволил, да Гектор он ему красит главу. Приближалась бог Гектору гибель. Вся у Патрокла в руках раздробилась огромная пика, тяжкая, крепкая, медью набитая. С плеч героя щит, до да пят досягавший, с ремнем повалился на землю. Медные латы на нем разрешил Аполлон-небожитель, смута на душу нашла и на члены могучие томность. Стал он как бы обаянный, приближился с острую пикой с тылы его, и меж плеч поразил воеватель дарданской славной Эфор Панфоид, который блистал между сверстных ног быстротой и метанием копья и искусством возницы. Он же в юности двадцать бойцов сразил с колесниц их, впервые выехав сам на конях изучаться сражением. Он, о Патрокл, на тебя устремил оружие первый, но не сразил. А исторгнув из язвы огромную пику вспять, побежал и укрылся в толпе, не отважился явно против потрокла уже безоружного встать на сражение. Он же и бога ударом и мужик копьем укрощенный вспять к мир друзьям отступал избегающий смерть гектор едва усмотрел минотида высокого духом сбоя идущего вспять пораженного острую медью прянул к нему сквозь ряды и копьем упредивший ударил в пах под живот глубокого внутренность медь погрузилась пал минотиит и в унынии страше вернул донаев словно как вепре могучего пламенный лев побеждает если на горной вершине сражаются гордые оба возле ручья маловодного жадные оба напиться вепре уже задыхавшего с силою лев побеждает так мне идти до героя уже погубившего многих гектор великой копьем не изложил и душу исторкнул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 Так говорящего смертный конец осеняет Патрокла. Тихо душа, излетевшая из тела, сходит к Аиду, плача с нажребий печальной, бросая и крепость, и юность. Но к Патроклу и к мертвому Гектор Великой воскликнул, что, Мермидонинин, ты предвещаешь мне грозную гибель. «Знает ли кто, не пилит ли сын среброногой фетиды, прежде моим копьем пораженный расстанется с жизнью?» Так произнес он, и медную пику из мертвого тела вырвал питою, нажав, и его опрокинул он навзничь. После немедля против автомедана с пикой понесся. Мужа могучего он, ахиллесовых коней, возницу свергнуть пылал, но возницу... Умчали быстрые кони, кони бессмертные, Дар знаменитый бессмертных Телею. Богатейшие злаками, то есть имеющие злаки, зелье лекарства и страв. Реки от Зевса не спадшей, Все реки, по представлению Гомера, не спадают от Зевса, Так как питаются посылаемыми Зевсом дождями серый очистил греки считали серный дым средством очищения от скверны посредине двора посредине двора стоял обычно жертвенник Зевса беспоясно доспешных лекицы не носили при доспехах пояса плясатель быстрый эней желая унизить Мариона, называет его плясателем потому что он критинин а критине славились искусством плясать Властителю Тартара Аиду, замена собственного имени Аида описательным выражением, принадлежит Гнедичу и является не совсем верной. Тартар и царство Аида по греческой мифологии не одно и то же.